Глава тридцать девятая. Уок уселся за рабочий стол, вынул из ящика бутылку Kentucky Old Reserve, отвинтил крышечку и длинно глотнул. Виски обожгло гортань, и Уок зажмурился. Торжества он не чувствовал. Винсент сразу ушел домой. Пока ехали, не разговаривал ни с Уоком, ни с Мартой. Ни разу не улыбнулся. Правда, на прощание пожал Марти руку. Ок сказал ей, что она отлично справилась. Затем встретился с ней глазами и увидел, она тоже это понимает. Их победа по сути пустышка. Недаром госпожа окружной прокурор пулей вылетела из зала суда. Ок отпил ещё виски. В ночи поубавилось пронзительного одиночества. Напряжение в плечах отпустило. Организм перестал мучить своего хозяина. Взгляд ополчил маки по документам. Преобладали здесь, конечно, незначительные правонарушения. Целый год копились, игнорируемые оком. Он был занят только тем, что так или иначе касалось Винсента Кинга и Дики Дарка. Хаос в бумагах пришло в око на ум. Пожалуй, единственное насчёт чувания Смарты не солгали в суде. Он подвинул к себе стопку и принялся листать бумаги. Почерк Лу Н. Мелкие ДТП, вандализм, предполагаемое вторжение в пределы частной собственности. Оку было трудно сосредоточиться. А ведь когда-то он подобные делишки разбирал как орешки щёлкал. Попалась пара служебных записок от руководства штата и совершенно неожиданно письмо от доктора Дэвида Юта ответ на звонок. С нарастающим отчаянием Ок пытался сообразить, что это за Юта такой. Наконец, память сжалилась над ним и всплыло имя «Бакстер Логан», заключенный которого убил Винсент Кинг, а доктор Юта проводил аутопсию. Уок взглянул на часы, было уже поздно, однако он набрал номер Дэвида Юта. К его удивлению, старый патологоанатом ответил после первого гудка. И, казалось, он собрался на покой. Последнюю неделю дорабатывает, готовится сдать дела преемнику. Он, этот преемник, на 20 лет моложе, а опыта у него минус целая жизнь. Состоялся обмен любезностями, после которого Ог перешел к делу. Спросил о Бакстере Логане. Старому патологу-анатому потребовалось всего минуты, чтобы отыскать нужную папку. Вот что значит организованный человек? Инспектор Окер, что конкретно вас интересует? Ну, подробности, наверное, я бы хотел. В то время с нас не очень строго спрашивали, Экспертизу ДНК, например, делать было совсем не обязательно. Я просто определил причину смерти черепно-мозговая травма. Лок сидел, расположив ноги на столе и потягивал виски. Вот оно что? Один удар и готово? Нет, не один удар. Для легкого один. Судя по виду погибшего. Лок уставился в свой стакан. Я отлично помню разговор с Кадди. Он сам мне позвонил, продолжал доктор Юта. Разumeете, Кадди тогда был ещё желторотой, под началом своего отца работал. Так вот он сказал мне: "Не тратьте время на Бакстера Логана. В тюрьме Фейрмонд насильники крайне непопулярны". Поэтому я зафиксировал причину смерти и занялся другим трупом. Телесные повреждения, они были очень серьёзные. Доктор Ютов вздохнул. Немало лет прошло, инспектор Рокер, но попадаются такие случаи, которых всю жизнь помнишь. Короче, у Бакстера Лога на были выбиты все зубы до единого. Кости обеих глазниц раскрошены, а переносица сломана. Да также столько, что нос расплющился, словно размазался по лицу. Но ведь речь идёт о драке. Винсент Кинг защищал свою жизнь. — Не знаю, что вы хотите от меня услышать, инспектор Окер. Конечно, это была драка. Но удары продолжали обрушиваться на Логана еще довольно долго после того, как он испустил дух. Вок представилась стар, три ее сломных ребра. Он поблагодарил доктора Юта и повесил трубку. Сглотнул, отхлебнул еще виски. Горло горело, сердце пустилось галопом. Ок поднялся и вышел на улицу. Была уже ночь. Ничего, он просто прогуляется. Бухту пересекала стайка судёнышек, на воде плясали световые пятна. Ок двигался размеренным шагом, вдыхал солёный ветер, пытался упорядочить мысли. Они же разбегались, труднуло ловимые и подсовывали сцены, которых он предпочёл бы никогда не видеть. Например, давних соседей, тех, что жили на Браевоте вено давным-давно. когда юному уоку принадлежал весь Кейп-Хейвен. В конце Сансет Роуд он остановился передохнуть и вдруг увидел вдалеке бегущего Винсента. Разглядел даже, что на нем темные джинсы и рубашка. Хотел окликнуть, передумал и поспешил следом, держась на приличном расстоянии, ибо не представлял, что сейчас чувствует старый друг, выхваченный из лап смерти, оставленный жить. Сансет Роуд забирала вверх. Минуту через две Винсент достиг каменной стены и вскарабкался по ней. Вдруг в слабом свете уличных фонарей явившись на гребне очень чётким силуэтом, шагнул к дереву желания, но не задержался возле него, лишь наклонился, тотчас выпрямился и стал озираться. Поодаль стоял автомобиль с включёнными фарами, дальний свет лучи тянутся к вершине холма. Он шагнул в тень. Винсент, явно напрягшись, поспешил дальше по улице, также избегая вступать в полосу света и скоро расстроился в ночи. Вок дождался, пока автомобиль тронется, пока исчезнет из виду. Лишь после этого он сам забрался на стену и спрыгнул в высокую траву. Сначала шарил у корня дерева Желаний, как слепой, затем догадался посветить мобильником. У самой земли почти незаметное чернело дупло. Встав на колени, Вок запустил в него руку. и вынул револьвер